после чего сделал несколько шагов вперед и, оттолкнувшись, нырнул вниз. Его ждал Каир. Ему удалось отговорить капитана от совместной поездки. Проверив его характеристики и уровень развития навыков и заклов, маг категорически заявил, что он, конечно, молодец, но соваться с такими параметрами в каирскую агломерацию пока рано, даже рейдом. «Так мы же будем с тобой!» Скип прищурился. «То есть ты мне вот сейчас накидываешь оправдание по поводу того, почему я не успел вовремя отыскать того утырка, что ли?» Капитан зло нахмурился, после чего нехотя произнес. «Не такая уж я тебе и обуза". «В Москве, Питере, Кёльне, Дюссельдорфе и других один раз уже зачищенных городах — да. Но, насколько я помню, каирская агломерация насчитывает под 20 миллионов жителей». Сколько там врат со спутников разглядели? «Семнадцать засекли, мрачно отозвался капитан. Вот! Представляешь, насколько раскачанные твари там встречаются. Сколько у тебя за последний месяц было потерь? Трое, нехотя отозвался капитан. Хочешь резко увеличить их число? Да почему увеличить-то? скинулся военный. Носки покинул его укоризненным взглядом. и тот отвел взгляд. Они помолчали. Потом капитан нехотя спросил. «Значит, возьмешь свою трапу?» а они уже тоже освободились?» «Нет пока. Насколько я знаю, Рада уже почти догнобила вторую группу в Берлине. Матрена также заканчивается второй в Мюнхене. Кузнец с Авдеевичем. И еще с первой не закончили. Блин, мужики у тебя в трапе как-то совсем мышей не ловят. Мак кивнул. Он был в курсе этой информации, поскольку с соратниками по траппе связывался регулярно. Обычно раз в день вечером в 23 по Москве они посылали ему отчет о том, что с ними произошло за прошедшее время. Он же выходил с ними на связь только в том случае, если им требовалась какая-нибудь помощь или совет. Скип специально установил такой формат общения. Не хотел отвлекать. А то напишешь что-нибудь, а оно придет адресату как раз в тот момент, когда человек вовсю рубится с какими-нибудь тварями. То есть тогда, когда секундное отвлечение внимания может стоить жизни. А может, дело было в его давно укоренившейся нелюдимости, вызванной потерей в той жизни всех, кто был ему хоть как-то близок. И теперь он инстинктивно старался никого близко к себе не подпускать. что в какой-то мере касалось и членов траппы. Но раз так, не будем их отвлекать. Сам справлюсь». «Один!» — капитан скептически вскинул бровь. Скип только ухмыльнулся. Военный вздохнул и досадливо сморщился. «А что тут возразишь? Этот сидящий перед ним вроде как совсем еще молодой парень в настоящий момент реально самый крутой маг и боец планеты». и не только по параметрам и характеристикам, но и по специфическому боевому опыту. Пролетев метров сто, скип активировал левитацию, после чего его падение резко замедлилось и немного изменило направление. Вслед за этим было задействовано смещение, а потом и портал. И еще раз. И еще. Потому что первое правило игрока гласило — Все, что можно поднять без вложения очков, выдаваемых системой, должно подниматься именно так. А заклинания и навыки перемещения уже на средних уровнях требовали для своей прокачки смещения не только по горизонтальным, но и по вертикальным координатам. Вот он еще до вылета и договорился о том, чтобы его сбросили с максимально возможной высоты. Кач значит кач. Поверхности скип достиг часа через полтора. Причем перед самым приземлением один за другим апнулись и портал, и смещение, достигнув каждой четвертого левела. Левитация же получила этот уровень еще в Дортмунде. Ну, да она еще до того прокачалась, куда заметнее остальных. Потому что он использовал ее заметно чаще. Все-таки радиус действия сканера был пока маловат. А после той внезапной атаки горлового Скип, обжегшись на молоке, начал дуть на воду. Вследствие чего, кроме использования сканера, регулярно залезал повыше на высокие деревья, уличные фонари, крыши домов, откуда просто спрыгивал, используя левитацию. Как бы там ни было, сейчас, после поднятия уровня, дистанция смещения возросла до 24 метров, а портала — до 35 километров. Причем на это расстояние, через портал, Он теперь мог провести трех человек, включая его самого. Для этого он настолько и задержался в небе. Приземлился маг в парке дворца аль еще на подлете, положив потоком плоскостей парочку не слишком крупных стаи мелкоуровневых тварей. Так что сел он на более или менее свободное пространство, без тварей. Где именно размещался новый пророк, собирающийся втрое урезать время, выделенное системой для ускоренного развития человечества, определить пока не удалось. Но некоторые интерьеры, в которых он записал свои обращения, выложенные в интернет, удалось идентифицировать. И, судя по ним, чаще всего он вещал свои пафосные речи именно из дворца аль -Маньял. Именно поэтому Скип сюда и прилетел. Врубив сканер, который он поднял на уровень еще в Дортмунде, вследствие чего тот теперь должен был добивать уже на 63 метра, Скип некоторое время изучал обстановку. Конечно, против настолько высокоуровневых тварей, какие точно обитали в Каире, 63 метра почти ни о чем, но на низкоуровневых этого сейчас вполне хватало. Потому когда же те из них, что имели способность рывок, а такие вполне. Могли здесь встретиться, Каир и его окрестности место для прокачки очень жирное, могли применять его только с 10-12 метров. Ближайшие врата располагались всего в километре от дворца, на площади Аль-Баша, но, скорее всего, прикрепленная к ним тройка рядом с ними уже не околачивалась, так что встретить ее можно было где угодно. Поэтому следовало быть на стороже. особенно учитывая, что она уже не тройка. Твари явно давно уже шлялись поодиночке. Вернее, лишь в сопровождении нескольких стай низкоуровневых тварей. Кстати, вполне возможно, те стаи, которые он уничтожил при посадке, как раз и составляли свиту одной из них. Скип едва успел уйти смещением на крышу соседнего павильона, расположенного метров в двадцати дальше по дорожке парка. Вот блин, чуть не нарвался. В принципе, не будь того самого потолка в характеристиках, он сейчас мог бы своими заклами одним ударом завалить тварь где-то тридцатого уровня, каковых пока на земле не имелось. Но внезапный удар мощной лапой, оторвавший бы ему голову, был пока для него так же фатален, как и ранее. Несмотря на все его прокачанную силу и выносливость. Впрочем, атака почти любого земного хищного животного, волка или там какого-нибудь стафарширского терьера, либо даже дикого кабана, ему теперь нипочем. Ну, то есть не то, чтобы они не были способны ему никак навредить. Если он будет просто лежать снулой тушкой, то его, естественно, в конце концов догрызут. И за не очень-то большое время. Но вот убить или хотя бы сильно его покалечить внезапным ударом они теперь были неспособны. Так, нанести несколько ран, причем по большей части поверхностных. Вот с медведем, крокодилом или тигром все было уже не так однозначно. Нет, с большой долей вероятности их внезапную атаку он также должен был пережить без особенных потерь. Но уже не стопроцентно. А вот твари десятого уровня, доберись они до его тушки, способны были как минимум устроить ему нехилую трепку. Эх, черт бы побрал этот потолок. Физовику же уровнем от 12 уже вполне хватало дури одной атакой нанести ему серьезную рану. Если попадет, конечно. А 15 уровневые вообще были способны внезапным ударом покалечить его настолько, что он лишится большей части своей подвижности. После чего добить скипа станет куда проще. Тут же его атаковал аж 19 уровневый рукожоп. Да уж, неплохо здесь твари прокачались, если даже рукожопы сумели приподняться до девятнадцатого уровня. Промахнувшаяся тварь резко развернулась, собираясь исправить собственную промашку. Но было уже поздно. Скип не стал проверять, способен ли настолько раскачанный рукожоп что-то противопоставить плоскости шестого уровня, а ударил лучом. Причем сразу дважды. Все-таки хоть бронебойность «Луча» и была вне конкуренции, дамаг у него был послабее, чем у плоскости. И рукожопу этого вполне хватило. Настроенная магазинная повещалка дважды тренькнула, сообщив, что поступивших напрямую на счет магазина очков хватило на покупку аж двух единиц характеристик. У него после «Германии» на счете оставался солидный запас очков, а с учетом четвертого уровня сбора трофеев – Столько что упокоенной твари, ему прилетело почти миллион триста опыта. Вот и хватило, сразу на два очка. Покончив с рукожопом, мак осторожно двинулся вокруг дворца, кастуя сканер каждые метров сорок. Но чтобы зоны сканирования перекрывались. Внутри дворца никого не было. Но так никто и не ожидал, что поиски закончатся успехом сразу же по прибытии. Пройдя вдоль всего дворца, вытянутого кишкой в сторону реки, скип вышел на берег Нила и огляделся. Людей ожидаемо видно не было, но на противоположном берегу реки по набережной неторопливо трусила какая-то стая низкоуровневых тварей. Маг проводил их взглядом и, развернувшись, вернулся ко дворцу. У него было еще несколько точек в Каире и ближних окрестностях. которые были намечены для проверки. Но аналитики как-то вычислили, что в течение ближайшей пары дней этот уродский пророк с большой вероятностью должен выложить в интернет свой очередной ролик. Причем они были почти уверены, что записывать его он будет снова во дворце Аль-Маньял. Самозваный пророк записывал эти ролики во всяких знаковых местах – мечетях, дворцах, медресе и всем таком прочем. регулярно их меняя, и по расчетам сейчас снова пришло время этого дворца. Сто этого, конечно, гарантировать было нельзя, но аналитики божились, что вероятность того, что он появится во дворце в озвученные сроки, достаточно высока. Так что маг решил не дергаться и просто подождать поблизости, ну или внутри. Подойдя ко дворцу, он поднялся по ступенькам бокового крыльца и направился к двери. Она, ожидаемо, была заперта, но для него это не являлось препятствием. Мак нагнулся и приник глазом к крупной замочной скважине. Судя по внешнему виду, дверь была изготовлена в те времена, когда строился и сам дворец. Ну или была точной репликой таковой. А в те времена замки были грубыми, мощными, массивными и с такими же ключами. Так что замочная скважина как бы даже не превышала по размерам глазок в двери бабушкиной квартиры, в которой его частенько оставляли родители, когда он был совсем мелким. Так что рассмотреть через нее, что там внутри, оказалось достаточно просто. После чего смещение перенесло его внутрь дворца. Не торопясь, Скип прошелся по залам и комнатам дворца, с некоторой грустью размышляя о том, что в его прошлой жизни... все это красивое убранство скорее всего было уже на этом этапе захвачено тварями и охреново знает, что там дальше случилось золото и серебро ободрали и переплавили пустив на амулеты и артефакты вместе с камнями или прямо так уволокли на старшанс рахш как есть чтобы чтобы что восстановить как было пустить в продажу положить в сокровищницу, собираясь торгануть этим в других мирах системы, или, использовав украденное, построить что-то свое. Как бы там ни было, судя по последним спутниковым снимкам, сделанным в год, когда остатки земной спутниковой группировки окончательно сошли с орбиты, местности в радиусе нескольких сотен километров от Каира, Лагоса и Дакки уже представляли собой каменистую пустыню расположенную метров на 10-15 ниже уровня моря. Твари растащили не только то, что представляло маломальскую ценность, но даже камень с сердцовым кирпичом. Да и почва с подлегающим слоем не осталась без внимания. Мак проверил подвал и поднялся на второй этаж, обустроенный как жилой, но следов постоянного проживания людей не нашел. Поэтому он вернулся в найденный им зал в котором, судя по продемонстрированным ему роликам, этот новоявленный пророк их и снимал и устроился на одном из диванчиков, покрытых красной материей, которые окаймляли его по трём стенам. Похоже, изначально это был какой-то зал совещаний, довольно роскошно отделанный. Особенно впечатлял потолок. А вот витражи на окнах были простенькие, с повторяющимся геометрическим или цветочным рисунком. В том же Нотр-Даме куда круче. Был он там как-то еще пацаном мелким с родителями. Ну, когда они еще не разошлись. Присев на диванчик, Скип задумался. Сколько стоит ждать? Не неделю же? К тому же не стоит ли выйти поохотиться? Ведь остальные твари из распущенной тройки явно тоже неподалеку. Да и не только от ближайших врат могут подтянуться. Опыт ведь совсем не лишний. А Каир – место жирное, ну, с окрестностями. Вполне возможно, врат тут действительно всего 17. Несмотря на то, что в агломерации числилось 20 миллионов человек, никто пока так и не вычислил, какой у системы алгоритм подсчета ареала, необходимого для открытия врат. Так что часть населения, по меркам Земли, вполне относящегося к Каирской агломерации, системой могла не учитываться – но даже и 13 были вполне себе вкусной цифрой. Особенно если помнить, что здесь твари порезвились в среднем на полмесяца дольше, чем в Германии. Тем более, что скудный период пока не наступил. В первые недели после открытия врат твари набирают опыт особенно интенсивно, потому что добычи вокруг довольно много и она, как правило, совсем не неорганизована. То есть вместо того, чтобы сплотиться и дать отпор, предпочитает бежать и прятаться. Но где-то через пару месяцев после того, как случились прорывы, скорость набора опыта заметно падает. Потому как наиболее доступная добыча к этому моменту оказывается уже сожрана, ионую теперь приходится искать. Причем те, кто сумел выжить, к этому моменту либо научились виртуозно прятаться, либо удрали, либо организовались и начали огрызаться. Вот этот период у них... в покинутом им будущем и назывался скудным, а начальный – периодом обильной жатвы. Причем считалось, что во время первого прорыва этот самый период обильной жатвы оказался гораздо более длительным, чем после любого последующего повышения уровня врат и, соответственно, открытия новых из них в других местах. Просто потому, что во время первого прорыва врата открылись в местах с наибольшей плотностью населения. Так что, учитывая еще и то, что открытие врат в тот раз оказалось полностью внезапным для человечества, тварям при первом прорыве оказалось доступно гораздо больше добычи, чем при любом последующем. Ладно, это все эмоции. А что там с ближайшими планами? Сколько все-таки ждать? И стоит ли пойти поохотиться? Поразмышляв пять минут, Мак решил не дергаться и покараулить у дворца минимум пару дней. Что же касается охоты, тут он тоже решил не мельтешить. Подготовка к вылету в Каир была несколько суматошной, но недаром же он прикимарил в самолете, так что остаток дня можно было бы и отдохнуть. Тем более, что он вряд ли найдет в городе лучшее место для отдыха. Во дворце было тихо, довольно прохладно и относительно чисто. Плюс, находясь внутри дворца, он мог его полностью контролировать. Так что пропустить прибытие ожидаемой персоны было невозможно. Мак усмехнулся и улегся на диванчик, закинув руки за голову. После чего прикрыл глаза. Раз решил ждать, можно и подремать. Внезапной атаки он не боялся. С его уровнем восприятия слышно подобраться к нему было невозможно. Ну, на данном этапе развития, конечно. Так-то скрытнику с маскировкой и скрытностью, раскачанными хотя бы до семерки, это было вполне по силам. Но откуда им таким взяться на первом уровне врат? Любой навык и заклинание имели десять уровней освоения, которые грубо делились на три этапа. Первые четыре составляли низкий этап освоения. Этот этап отличало то, что на нем возможности навыка или закла повышались, скорее линейно, вырастала дальность или продолжительность действия, снижались затраты маны и так далее. Никаких новых возможностей повышения уровня на данном этапе, как правило, не давало. Плюс считалось, что эти уровни можно прокачать даже без покупки их в магазине. Даже четвертый. Теоретически. Почему теоретически? потому что прокачка этих уровней осуществлялась по формуле «день», «месяц», «год», в которой каждому уровню типа «соответствовало время», необходимое для прокачки. На самом деле формула являлась очень грубой и неточной. Какие-то совсем простенькие заклы и навыки требовалось качать до второго уровня не день, а намного меньше – час или три, а какие-то сложные – не только больше суток. Но для них еще и требовалось соблюсти некие дополнительные условия. Но и скип не знал практически ни одного навыка или заклинания, у которого очередной уровень можно было взять за месяц. Всегда требовалось или больше, причем иногда в разы два, три, иногда четыре месяца, или меньше. Либо они вообще были привязаны не столько ко времени прокачки, сколько к частоте использования. Впрочем, существовала возможность слегка смухлевать, например, заполучить дополнительный уровень закла или навыка во время прорыва первого предела вследствие использования сердца твари нужной направленности. Но даже с подобными ограничениями эта формула давала приблизительное представление о том, с какой скоростью прокачиваются навыки и заклы. Плюс, естественно, для прокачки Требовалось просто немеренное количество опыта. Ну, естественно, если ты не являлся обладателем достижения уникум. Но в Каире подобных не было. В этом Скип мог быть полностью уверен. Потому что лично знал всех, кто его имел. Как и большинство тех, кто имел уникум-2. Так что максимальный уровень парочки, необходимых для скрытника заклинаний, которые могли иметь местные, вряд ли мог превышать пятый. даже если все остальные свои навыки и умения они прокачивали по остаточному принципу, вкладывая все исключительно в скрытность и маскировку. Впрочем, если они поступали именно так, это даже было к лучшему, потому что в таком случае их общая недоразвитость делала из них очень хреновых не только магов и бойцов, но даже скрытников, ибо без хотя бы парочки умений и навыков из магической базы Держать скрытность настолько долго, чтобы это имело хоть какой-то смысл, не было никакой возможности. Просто маны не хватило бы. А маскировка плохо работала с непрокачанными ловкостью и выносливостью. Неуклюжие движения регулярно ее срывали. Ожидаемые гости, или, скорее уж, хозяева, похоже, решили не испытывать терпения мага и появились не через два дня, а всего через три часа. Ну что сказать? Повезло. Скип сначала проснулся, даже не осознав причину, по которой это сделал. Просто что-то изменилось вокруг, и прокачанное восприятие, а также наработанная годами непрерывной войны с тварями привычка быть постоянно на стороже, подали сигнал. Затем он услышал отдаленный шум и едва слышимые голоса. Потом стал различим топот шагов. После чего ему пришлось вскакивать и, приподняв диванчик, нырять под него, одновременно включая скрытность и маскировку. Нет, будь они у него уровни на седьмом, можно было просто сесть куда-нибудь в уголок и затихариться. И его никто бы не заметил. Но даже его сумасшедшая по скорости раскачка не позволяла ему тратить лишние очки на непрофильные навыки. Все-таки он в первую очередь качался как боевой маг. А сейчас. Вообще был этап отчаянной скупки характеристик. Но вот вместе с диванчиком скрытность и маскировка должны были сработать вполне надежно. Так что, когда в зал ввалились гости, уже ничего не указывало, что здесь находится один наглый русский. Следующие полчаса Мак провел в молчании. Ну и в прокачке лингвистики. Перед отлетом его поспешно поднатаскали в арабском для чего, правда, пришлось, плача горючими слезами, потратить опыт на поднятие лингвистики еще на один уровень, сделав ее четверкой. Ну, вот совсем же левый навык. Не влияет ни на силу, ни на выживаемость. А четвертый уровень лингвистики позволял уже через пару часов общения хоть как-то понимать собеседника. Как похохатывая заявил капитан на уровне среднего выпускника военного училища, «What is your name, rank and position?» Но деваться было некуда. Отправляться на поиски пророка, не зная местного языка, было глупо. Не расспросить, не допросить. Так что благодаря этому Скип сейчас, в принципе, понимал, о чем говорят местные. Конечно, пока с пятого на десятое, и чуть ли не половину слов просто угадывая из контекста, но понимал. «Лингвистика – дело такое». В прошлой жизни он был свидетелем того, как один из хозяев зоны безопасности Верхняя Хава, что под Воронежем, подсел к столу, за которым заливали свое горе японские игроки, с трудом вырвавшиеся из своего захваченного тварями острова и сумевшие как-то прорваться через уже к тому моменту кишевшую тварями Сибирь, и начал просто прислушиваться. При том, что в японском он не понимал ни бельмеса. Так вот, часа через четыре тот хозяин уже вовсю болтал с японцами. Нет, они, конечно, ржали и над его произношением, и над тем, как он коверкал слова, но при этом вполне его понимали. Правда, у него лингвистика оказалась раскачана аж до седьмого уровня. Но и четвертый, судя по всему, работал вполне неплохо. Обнаружения он не боялся. Даже если у кого-то из пришедших окажется достаточно прокачанный сканер, им это не поможет. Ибо сочетание его убежища и включенных скрытности с маскировкой, очень высоких для текущего момента уровней, должно было привести к тому, что даже если сканер и покажет что-то нестандартное, тот, кто его использует, просто не обратит на это внимания. Для того, чтобы это не сработало, сканер требовалось раскачать не менее чем до восьмого уровня, то есть первого из высоких. А на данном этапе это было практически невозможно. точно по тем же причинам, по которым в Каире не могло появиться достаточно развитого скрытника. К тому же на восьмом уровне сканер добивал уже метров где-то на 250. То есть в этом случае его должны были засечь еще на улице, в тот момент, когда они подходили к дверям дворца. А раз этого не произошло, значит никого со столь раскаченным сканером среди пришедших точно не было. Впрочем, в зале, похоже, вообще в настоящий момент был лишь технический персонал, готовящий его к записи ролика. Поскольку те разговоры, что Скип слышал, относились по большей части к установке света, размещению микрофонов и всему такому прочему. Ну, если взять их рабочую часть. Так-то местные по большей части обсуждали задницу какой-то из Зайнап и с крайним уважением тяжелую руку ага-ислама. Определить, когда в зале появился пророк, оказалось легко. Просто сначала послышались шепотки «Идет! Идет!». Потом голоса, еще мгновением раньше переругивавшиеся или весело похохатывавшие, замолчали совсем, чтобы уже через минуту хором проорать «Приветствуем, пророк!». Причем, судя по изменению тональности, которая благодаря раскачанному восприятию скип вполне улавливал, Произносившие такие слова в процессе этого явно кланялись. В принципе, все было понятно, и можно было вылезать из-под дивана, но Мак чего то решил немного подождать. Видно, снова чуйка сработала. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем внезапно гулкий голос, очень похожий на голос пророка, который Скип вроде как запомнил после просмотра роликов, проорал. — Склонимся перед господином! А еще через мгновение в голове мага внезапно появились даже не слова, а какие-то ощущения, которые однако ассоциировались именно со словами, будто кто-то пытался передать мысленно нечто типа команды. Но при этом его способ передачи этих команд очень сильно отличался от того, которым пользуются люди. Концептуально отличался, то есть его способ был не сочетанием звуков. распространяющихся в смеси газов, именуемой атмосферой, а чем-то другим. «Убить!» «Слуга!» «Не быть!» «Опасность!» «Убить!» «Убить!» Потом возникло явное ощущение недовольства и снова попытка речи. «Уходить!» «Сделать!» «Осторожность!» Скип ошалело замер. «Это что?» Твари пытаются взаимодействовать с людьми? Или это не тварь? Потому что те атакуют людей сразу же, как увидят, а сейчас через тонкие дощечки передней стенки диванчика, обтянутые алым бархатом, не доносились никакие звуки боя, ну или чавканье, сопровождаемое криками заживо пожираемых людей. То есть тварь где-то рядом, но не нападет и не пытается сожрать». «Да что тут происходит-то?» Скип не выдержал и запустил сканер. И события мгновенно понеслись в скач. Сначала по мозгам ударил неслышимый вопль. «Враг! Здесь! Убить! Убить!» Который оказался тут же перекрыт громкими криками людей. Причем криками боли. Ну да, у самого мага эти вопли отдавались легкой болью в висках, а на людей с нераскачанными характеристиками они, несомненно, подействовали куда сильнее. Ну а потом его диванчик оказался разнесён в щепки каким-то огненным заклом. Маг прямо из положения лежа взвился в воздух, оттолкнувшись от пола руками и ногами, вследствие чего следующее атакующее заклинание, направленное уже в него, по нему не попало. Он же, еще в воздухе определив приоритетную цель, Мужика, который и бил этими самыми огненными заклинаниями, ударил по нему плоскостью, мгновенно располовинив противника. Но огненный маг оказался неплохо раскачан, поэтому не умер сразу, а успел кинуть еще одно заклинание, которое, однако, из-за того, что сорвалось с рук не целого тела, а кувыркнувшись на пол половинки, попало в массивную люстру, висевшую над центром комнаты, которая, естественно, рухнула на пол заставив тех из числа находившихся в зале, кто еще оставался на ногах, прыснуть в сторону, Вследствие чего, по скипу в следующее мгновение, ударило очередями не три десятка, а всего около дюжины штурмовых винтовок. Судя по внешнему виду, это были М-16 или какие-то их клоны. Однако маг, еще находясь в воздухе, успел не только влить побольше маны в щит ауры, но и накинуть на себя кластерную защиту. Вследствие чего, несколько десятков пуль, попавших в его броню, не смогли ее пробить и нанести скипу хоть какой-то урон. А спустя мгновение стало поздно. Три потока плоскостей и два поля шипов превратили всех присутствующих в зале в кровавую мешанину. Даже двум половинкам огневика досталось по полной. Мак же, приземлившись на ноги, перепрыгнул вал нарубленного мяса в который превратились столпившиеся у выхода люди и вылетел в коридор. Пусто. Черт. Сканер. В зале тоже только людские трупы. И куда делась та тварь, что проецировала мысли в мозги? Он даже не представляет, как она выглядит. Кого искать? Скип бросился вперед, снова запуская сканер. Не то, не то, не то. О! А это что такое? Так. «Юго-восток? Блин! Да, похоже, вот она!» Тварюшка оказалась уже у дверей, ведущих в дворцовый парк. Ишь ты, как шустро убегает! Он выскочил в вычурный холл, больше похожий на китайский, чем на арабский. Впрочем, маг не настолько хорошо разбирался в стилях интерьера, чтобы утверждать это с достаточной долей уверенности. Тем более, что ему было совсем не до интерьерных изысканий. потому что холл оказался забит толпой вооруженных людей. Да откуда они взялись в таком количестве в самом центре захваченного тварями огромного города? Как сумели сюда добраться, не будучи сожраны тварями? Черт! И эти схватились за автоматы. Скип выхватил из инвентаря увесистый печенек, который хранился там не только с уже заправленной лентой, но и с досланным в патронник патроном и резанул очередью от бедра. Причем не столько даже, чтобы расчистить дорогу к дверям, сколько чтобы расщепить сами двери. До выхода он мог добраться и смещением, а вот выскочить наружу через запертую дверь уже было невозможно. Для применения смещения требовалось видеть то место, куда ты хочешь переместиться. Портал же требовал намного большего времени на каст, вследствие чего кастовать его при таком количестве вооруженных людей за спиной было глупо. Положить его тут, конечно, не положит, но продырявить тушку вполне способны, несмотря на все его щиты. Он же не горловой, чтобы выдержать очередь из КПВТ. Длинная, не менее чем на четверть короба, очередь сделала свое дело, заодно заставив вооруженную толпу порскнуть в стороны в поисках укрытий. Так что к тому моменту, как скип переместился к двери, Ее левая створка оказалась достаточно повреждена для того, чтобы в выбитые пулями расщепы можно было разглядеть парк. Смещение. Сканер. А, -а, -а вот ты где. Еще смещение. -р -р -р -р -р -р. Несшаяся со всех ног мелкая тварюшка, получив порцию свинца в спину, нелепо кувыркнулась и замерла, раскинув лапки. Смещение? И Скип склонился над тварью, прикладывая руку к попятнанной пулями спине и кастуя лечение. Тварюшка забилась, заклокотала прострелянными легкими, ну или что там у нее было. В этот момент слева пахнула опасностью. Скип распрямился, разворачиваясь в ту сторону. «Ох ты ж твою! Луч в колено, потом две плоскости в брюхо!» Сука, еще и горловой. На, два луча подряд. Бзинь, дзинь, дзинь, дз. Опа! Это сколько очков характеристик сейчас прилетело? Ни хрена себе здесь твари раскачанные. Шипы! Еще! Еще, еще! Поток плоскостей! Блин, еще и эти из дворца высыпали! Поток плоскостей! Шипы! Ах ты, тварь! Скипку воркнулся в сторону, уходя от удара ловкача. и в ответ ударил того лучом. Рывок в сторону. Очередь из печенега по продолжавшим выбегать из дверей дворца людям. Поток плоскостей на подтянувшуюся к месту схватки стаю, затем еще парочку в другую, луч по рукожопу, еще поток, шипы. Когда эта суматошная кровавая мешанина наконец закончилась, скип устало рухнул на асфальт рядом с тварюшкой. Болела рука, соднило бедро. Во рту чувствовался привкус крови. Он поморщился и устало сглотнул, после чего повернулся к тварюшке. «Черт! Сдохло!» «Похоже, лечение на этих тварей не действуют. Ну или одного лечения, которое он успел скостовать, оказалось маловато. Больше же ему применить его к тварюшке не дали. Да уж, тот еще сходняк получился». «Одних высокоуровневых тварей набежало больше десятка, но ну, по его подсчетам, и почти два десятка стай, плюс эти, ну, которые пришли с пророком». Скип попытался усмехнуться и почувствовал, что не может разлепить губы. Пару секунд он недоуменно тупил, не понимая, в чем дело, а потом протер губы рукой. «Блин!» Похоже, и щит ауры, и кластерная защита исчерпали вложенную силу и исчезли. А он этого даже не заметил. Мак покосился на бедро. Точно. Вон пулевое отверстие. Правда, кровь уже не течет. Или вообще не текла. Да и пуля далеко вглубь не зашла. Вон хвостовик торчит. Скип скривился и, ухватив пулю за хвостовую часть, резким рывком вырвал ее из раны. Руку при этом прострелило болью. Блин, кто-то резанул. Но это уже не из тварей. Это кто его так удачно достал? Ай, ладно, плевать. Жив и даже не покалечен. Несмотря на ранение, рука и нога вполне работали, почти не потеряв функционале. Маг вновь покосился на тварюшку, а потом вздохнув, достал клинок и произвел контроль. Для твари он обычно не требовался. потому что они, даже будучи еле живыми, все равно изо всех сил тянулись, пытаясь достать до человека. Но это какая-то странная. Не атаковала людей, убегала от схватки, пыталась ввещать телепатически, так что лучше с контролем. А затем встал и, слегка прихрамывая, побрел в сторону дворца. Потому что как раз с людьми контроль непременно требовался. К тому же следовало отыскать пророка и убедиться, что он мертв. Иначе надо будет искать его по всему Каиру и окрестностям. Но вроде как тот мужик, который кидался огненными заклинаниями, и был пророком. Во всяком случае, очень похож. И хотя встроенная камера боярина поставлена на непрерывную запись, сам с этим согласился, и должна зафиксировать его смерть, лучше все же пойти и посмотреть. Оно как ракурс не тот. или вообще объектив кровью забрызгало. Так что лучше не только посмотреть, а еще и опознать, если найдем кого живого. Ну, сканер нам в помощь. Отличить труп от еще живого с помощью сканера делать нечего.